Грон некоторое время стоял, никак не реагируя на крики, а затем произнес. Вроде бы не громко, но так, чтобы все мгновенно умолкли. «Я должен только тем, кто живет под рукой трона Акбера, и своему собственному сыну. Зарубите себе это на носу, господа». Он сделал паузу, обвел ледяным взглядом не просто замолчавших, но еще и замерших носинцев, и продолжил уже чуть менее холодным тоном. «Но в одном я с вами согласен. Эти папки – подлость. И должны быть уничтожены. Поэтому...» Грон повернул голову в сторону Шуршана и кивнул ему. Шуршан молча вышел вперед и развязал мешок, который держал в руках. В мешке было сложено несколько десятков папок, на обложках которых были начертаны имена аристократов из числа тех, то, как им было точно известно, находился в войске маршала Наси. С содержимого этих папок уже успели переснять копии. Завидев знакомые папки, Носинцы взволнованно подались вперед. «Часть из них, которые мы успели обнаружить, мы сейчас отдадим вам. Делайте с ними, что хотите», – уже совсем спокойно закончил Грон. Шуршан начал выкрикивать имена, отдавая подошедшим Носинцам их папке, в которые те тут же впивались глазами. Спустя несколько минут половина приехавших с графом, рассосавшись по сторонам, мрачно листали свое досье. Остальные с облегчением гомонили. Их папок не оказалось, хотя в руках у Шуршана оставалось еще несколько штук. «Давайте я их передам», с подавленным видом предложил граф Армираля, уже ознакомившийся со своей папкой, и кивнул на те, что держал Шуршан. Грон отрицательно мотнул головой. «Нет, граф, я готов под присягой подтвердить, что считаю вас человеком чести, и ни секунды не сомневаюсь в вашей порядочности, но каждая папка будет отдана лично в руки только тому человеку, чье имя написано на ее обложке». После этих слов все носинцы одновременно посмотрели на Грона. И во взглядах многих он увидел искреннюю благодарность. «Там все подлая ложь!» – воскликнул кто-то. «Нет», – резко отозвался граф Армираля, – «это не так». «Там все правда. Хотя изложенное так, что многое из того, что я сделал, человеку, читающему ее, может показаться постыдным. Но ни слова лжи я не прочитал». «Ему, этому подонку, незачем было лгать себе, господа». Он повернулся к Грону. «Что ж, Ваше Высочество, мне вы полностью доказали, что все, что было в тех папках о нашем принце, чистая правда». «И Насии предстоит решить, как жить дальше». Он развернулся, собираясь направиться в сторону лошадей, но тут на холм у палатки Грона, рядом с которой происходил этот разговор, галопом взлетел вестовой. «Посольство, Ваше Высочество, посольство от короля Насии Гаделя Третьего». Все изумленно замерли. Короля? Рассерженно прошептал граф Армираля. Ого, гадионыш. Насинцы возбужденно загомонили. Воспользовавшись этим, к Грону протолкался один из насинцев, едва не нарвавшись при этом на удар Линды. И негромко спросил. Ваше высочество, а вы можете поклясться, что ваши люди не читали содержимое этих папок? Грон усмехнулся. Да вот, уж неугомонные. «Сами нагадили, а теперь изо всех сил стараются замять». «Ну уж нет, господа, вам следует накрепко запомнить, что все, что вы натворили, есть вожжи в руках других, за которые можно дергать и понукать вами. И с этим вам теперь жить». «Нет», – он снова подбавил в тон льда. «Не могу и не буду». Возбужденный гомонивший носинцы, услышав, что Грон заговорил, резко сбавили громкости и навострили уши. Они уже, хотя во многом еще чисто инстинктивно, но успели понять, что когда говорит Грон, стоит отодвинуть все дела и внимательно слушать. Более того, мои люди очень внимательно изучили все содержимое этих папок, поскольку в них могли оказаться сведения, способные помочь мне поймать барона Гуглеба. Насинцы напряглись. Но я могу вам обещать, что ничего из содержимого этих папок, независимо от того, что это правда, ложь или навет, что может опорочить или хоть как-то бросить тень на моих друзей, он специально выделил голосом эти слова. Давайте, ребятки, привыкайте к тому, что самое безопасное в этом мире – стать моим другом. Причем другом деятельным, старательным, максимально искренним. Никогда не будет озвучено. Грон сделал паузу, окинул взглядом притихших носинцев и закончил уже совершенно мягко. Ну а теперь давайте послушаем, что нам скажет посол короля Гаделя Третьего. Когда кавалькада, возглавляемая роскошно, но ну, попугая старозадетым послом, приблизилась, маршал Наси презрительно бросил. Ширгуш! и отвернулся, всем своим видом показывая, что не собирается оказывать тому никакого положенного послу уважения. Однако посол наоборот, заметив маршала, мгновенно состроил этакое лебезяще-спесивое выражение лица, со стороны смотрящееся довольно забавно, и неестественно громко воскликнул. «Ах, маршал, вы тоже здесь, какая удача! У меня есть для вас послание от нашего юного короля!» «Да продлит владетель его благословенные дни!» Граф Армираля побагровел, развернулся, видимо, собираясь сказать нечто резкое. Но Грон не дал ему времени сделать это, сказав. «Я посоветовал бы вам, господин посол, не отвлекаться и побыстрее озвучить то, что вы хотели изложить мне». «Непременно, ваше высочество, непременно!» Посол торопливо соскочил с коня и с поклоном протянул Грону свои верительные грамоты – С изумлённым хрипом замерев, когда один из барсов Линды уткнулся в выемку в основании его шеи. «Он только хотел вручить мне бумаги, Линды», — негромко произнес Грон. «Так положено». Там мгновение помедлило и нехотя отвела клинок. «У него подлая натура, Грон», — отозвалась шейкарка. «Он говорит одно, делает другое, а думает третье. Так что я буду смотреть за ним». Посол покосился на нее злобным, но опасливым взглядом. И снова, но уже куда более осторожно, протянул Грону свои верительные грамоты. Грон молча взял их и передал герцогу Таскола. Из велеречивых излияний посла выяснилось, что в Дагобере уже состоялась коронация нового короля. И первым же указом нового властителя Насии, бывший советник короля Иркая II барон Гуглеб, был объявлен преступником и казнен. Сам же новый король, взошедший на престол под именем Гаделя III, предлагает принцу-консорту Акбера, поскольку между ними нет причин для вражды прекратить враждебные действия и вступить в переговоры о мире. Услышав о казни Черного барона, барон шамсмеле, облегченно выдохнул, а все остальные, причем как носинцы, так и акберцы, радостно загомонили. А Грон с Шуршаном многозначительно переглянулись. «Я бы хотел», – осторожно начал Грон, – «осмотреть тело казненного». «Труп сожжен, а прах развеян по ветру», – спесиво объявил посол, «ибо земля Носии была бы оскорблена тем, что ей пришлось бы принять в себя столь подлую тварь». «Значит, трупа нет», – не обратив внимания на высокопарные слова посла, констатировал Грон. И задумался. Мысли же остальных после этих его слов обрели совершенно другое направление, и напосле скрестились десятки недоверчивых глаз. «А кто осуществлял казнь?» – спросил Грон после некоторого раздумья. «И много ли людей на ней присутствовало?» «Несколько человек», – ответил посол. «В основном стража и судьи. Ну и палач, естественно. Причем его собственный. Знаете, такое плешивое с... бубна». Коротко оборвал речь посла Грон. «А, да», – несколько растерянно отозвался посол. «Но его затем тоже казнили. Его труп и сейчас болтается на виселице, а потом с его телом собираются поступить так же, как и с трупом барона. Но я могу лично подтвердить, что барон был казнен, поскольку именно я был председателем этого суда». Грон усмехнулся. «А что ж сразу так не поступили? Дров не хватило, что ли? А то как-то непонятно получается». Одного раз и сразу в огонь, а второй до сих пор болтается. Всякие вопросы в голову лезут по этому поводу, знаете ли. Но, но, заерзал посол, не зная, что ответить. А кто еще входил в состав суда? Прервал Грон его метание. Посол упер в Грона недоуменный взгляд, но Грон смотрел требовательно и холодно. Так что тот перечислил шесть фамилий. Маршал на сии сплюнул и глухо пробормотал. Всех следовало повесить вместе с этим подонком. Грон демонстративно задумался. Посол некоторое время сохранял списивое выражение, но затем его глазки нервно забегали по лицам окружающих его людей. Отчего-то весь разговор складывался совершенно не так, как планировали они с... Посол осекся, не решаясь даже в мыслях произнести это имя. «В таком случае, – спокойно продолжил Грон, – я бы хотел, чтобы ко мне прислали тех людей. Причем я настаиваю всех тех людей, которые осуществили казнь и присутствовали при ней. Я хочу, чтобы их подробно допросили мои люди». Посол замер. Это было совсем не то, на что они рассчитывали. «Но...» – начал он, по привычке попытавшись с песью растопить холодную недоверчивость Акберца. Разве вам недостаточно слов нашего короля и моих для того, чтобы... Нет, мотнул головой Грон, не говоря уж о том, что во всем, что касается Черного Барона, для меня недостаточно ничьих слов, потому что этот человек – слишком скользкая тварь. И даже его труп, увиденный человеком, которому я полностью до конца доверяю, но не столь опытным и недоверчивым, как я, не убедит меня в том, что барон мертв. «А уж вашему слову и слову вашего, так поспешно возведенного на трон короля...» Грон еще раз отрицательно качнул головой, а затем, обернувшись, приказал. «Шуршан, возьми-ка господина посла и отведи его в свою палатку. Чуть позже я к вам присоединюсь». «Вы... вы...» — в глазах посла впервые мелькнул страх. «Вы не смеете! Вы не имеете права! Я посол!» Но Грон уже отвернулся от него и обратился к графу Армираля. «Граф, если вы потребуете от меня, чтобы к этому человеку отнеслись как к послу и неприкосновенному представителю законного короля Носии, я сделаю это и немедленно отпущу его». Маршал Насии несколько мгновений обдумывал его слова, а затем медленно покачал головой. «Наверное, я должен был бы потребовать от вас сделать это, но после всего, что я узнал за последние два дня, я воздержусь от каких бы то ни было требований». «Тем более», — маршал криво усмехнулся, «что у вас на этого человека, наверное, тоже найдется такая же папка». «Несомненно, и даже намного толще, чем у всех здесь присутствующих», — кивнул Грон. «Но я совершенно уверен, что этот человек не был... «Не является и никогда не сможет стать моим другом. Поэтому я не собираюсь отдавать ее ему. А вот использовать ее, чтобы помочь ему вспомнить то, что меня интересует, более подробно...» Игрун усмехнулся, настолько зловеще, что большинство носинцев почувствовали, как у них по спине пробежали мурашки. «Я думаю», — после короткой паузы произнес маршал Носи. Мне следует как можно быстрее вернуться к войскам. Нам нужно немедленно двигаться к Дагоберу. В столицу Насии они вошли единой колонной. Всего лишь через полтора дня после того, как в лагере Грона появился посол. Сам посол сейчас ехал в той части обоза, за которой присматривал Шуршан. За это время он успел полностью излечиться от спеси и поведать Грону много интересного. И не только Грону. Граф Армираля и еще дюжина наиболее уважаемых аристократов Насии мрачно и молча выслушали его признание. Дагобер встретил их распахнутыми воротами и пустыми улицами. Жители столицы попрятались по домам, со страхом ожидая, что принес в их город мститель Грон. Но вот по городу прокатился дробный грохот лошадиных копыт, затем мерный шаг агберской пехоты – а нигде так и не раздались крики разграбляемых и убиваемых горожан. И люди начали потихоньку отпирать двери и высовывать наружу свои любопытные носы. Грон с графом Армираля в этот момент находились отнюдь не в королевском дворце. Они оба торчали в небольшой комнатке, находящейся на втором подземном уровне королевской тюрьмы. Вокруг них деловито основали оперативники Шуршана. «Значит, он бежал?» Грон кивнул. «Да. Там дальше Шуршан обнаружил подземный ход. Через 200 шагов он закрыт завалом, но завал свежий, земля еще не слежавшаяся». «Впрочем», – Грон задумчиво качнул головой, – «я не стал бы утверждать, что он ушел именно подземным ходом. Вполне возможно, он просто инсценировал, что ушел этим путем, а на самом деле либо прячется в городе, либо сейчас мирно катит мимо наших патрулей». Граф удивлённо возрился на Грона. «Мимо патрулей? Но как? Его же немедленно...» «Вы полагаете, он едет в своём Рыдване, в окружение стражей с гербом на дверце?» «А патрули? Я даже на своих не шибко рассчитываю. Но с какой стати им останавливать, скажем, пожилую и бедно одетую женщину, везущую на продажу горшки?» «Или одноногого старика в лохмотях, ковыляющего по дорожной пыли?» Глаза графа, не имеющего никакого представления об оперативной работе, округлились. «То есть вы думаете, что он мог бы...» Грон вздохнул. «Да, граф. На этот раз наша охота окончилась ничем. И потому вам придется сильно беречься. Вы теперь не меньший враг этого человека, чем я». «Он не посмеет», – презрительно начал маршал Наси, но Грон молча указал ему на свое бручальное кольцо. И граф оборвал себя. Этот посмеет.